Параграф 4. Государство Метанни. Расцвет и падение. Государство Метанни возникло в северо-западной части Месопотамии, на месте небольших древних хурицких царств, поглощенных ими около XVI века до нашей эры что было отражением тенденции к созданию более крупных политических объединений. Его столицей стал город Вашуканни, еще не обнаруженный археологами. Основную массу населения здесь составляли хуриты, смешавшиеся с семитоязычными амореями. О возможном наличии каких-то индоевропейских этнических элементов Свидетельствует имена некоторых метанистских царей и богов термины, связанные с коневодством. Миттани удачно располагалась на скрещении многочисленных сухопутных торговых путей, что обусловило активное участие этого государства в переднеазиатской торговле. Природные условия благоприятствовали развитию богарного то есть основанного на дождевом орошении земледелия и скотоводства. Широкое распространение получило разведение коней. Сохранился даже трактат о коневодстве, меттаница Кикули, бывшего старшим конюшенным при дворе хетских царей. Наличие на севере Месопотамии металлов, медь, серебро, свинец, камня и дерево, способствовало развитию металлообработки и строительного дела. Об общественных отношениях в Метанийском царстве сведений мало. Их дают письменные архивы, найденные при раскопках древних крепостей и поселений периферийного хуридского царства Арабхи, одно время зависимого от Меттани. Страница 131. По архивам можно судить о наличии дворцового и хромового хозяйства. Царское хозяйство было значительным, упоминаются конюшни, сотни голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, пашенные земли и сады, лес, принадлежащие членам царской семьи. Работы в царском хозяйстве выполняли дворцовые рабы, и свободные пастухи, ремесленники, земледельцы, привлекавшиеся в порядке повинности. Большую роль в социальной структуре Метанийского царства играли общины территориальные сельские алу и большесемейные домовые общины Димпту. В переводе башня по характеру жилище общины. Земля рассматривалась как собственность большесемейных общин, и ее отчуждение могло осуществляться лишь в форме усыновления покупателя членом общины. Такие общины нередко специализировались на наследственных профессиях, были димту купцов, ткачей, земледельцев. Имущественное неравенство и социальное расслоение способствовали разложению общин при внешнем сохранении их структуры. Ростовщичество и долговая кабала разоряли не только бедные, но и средние слои хурицкого общества. Ростовщики под личиной усыновленных проникали в общины, отделяли купленную землю от массива общинных земель, эксплуатировали труд членов усыновившей их домовой общины. Подобными ростовщическими операциями занимались с большим размахом представители царского дома. Один из них усыновлялся, например, более ста раз. Рабы рекрутировались главным образом из числа пленников, горцев, лулубеев и другие. Развивается и долговое рабство. Так были распространены займы под залог личности главы семьи или ее членов, при которых заложник должен был отрабатывать кредитору проценты с суммы долга до его возвращения. Бывали случаи продажи и самопродажи в бессрочное и долгосрочное рабство, например, на 50 лет. Рабы пользовались некоторыми правами, могли жениться не только на рабынях, но и на свободных женщинах, могли усыновлять свободных с целью передачи им своего имущества, выступать свидетелями при совершении сделок. Труд их использовался, как в производстве, рабы-садовники, пастухи, валяльщики, ткачи, гончары, столяры, так и в сфере обслуживания – рабы-пивовары, пекари, носильщики и другие. Среди дворцовых рабов выделяются приближенные к царской семье лица, которые могли получать от своих покровителей богатые подарки, занимать должности писцов. Рабы отдавались в наем, продавались и покупались. Известна цена рабыни – 30 сиклей. К ним могли применяться такие жестокие наказания, как выкалывание глаз беглым рабам. Дети рабов в документах обозначались иным термином, нежели потомство свободных. Во главе государства стоял царь. Управление на местах осуществляли начальники поселений. Основой могущества Миттанийского царства служила армия, состоявшая из легко и тяжело вооруженных пехотинцев-ополченцев и привилегированных отрядов аристократов-колесничих. Меттонийцы славились искусством управления колесницами, и его охотно заимствовали у них хетты и ассирийцы. 16-15 века до нашей эры является периодом расцвета метанийского государства и создания сильной державы, распространившей свою власть на значительную часть Ассирии, включая Ашур и Ниневию, на район Арабхи, покоривший горные племена Кутиев и Лулубеев. Успешными для Митани были столкновения с Хеттами. И метанийское влияние стало проникать в Малую Азию, Сирию, Финикию и даже Палестину. Выход метани на политическую арену в Передней Азии в XVI веке до нашей эры вел к столкновению с Египтом, энергично продвигавшимся в район Восточное Средиземноморского побережья. Между ними разворачивается ожесточенная борьба за гегемонию в Передней Азии. Уже Тутмос I достиг Ефрата и установил памятную победную стелу на Меттанийской границе. Непосредственно против Митани был направлен грандиозный поход Тутмоса III начала XV века до нашей эры. Переправившись через Ефрат, Египтяне вторглись в Миттани, обратили в бегство царя и войска и воздвигли победную стелу. Страница 132. Однако победа египтян не была окончательной. Тутмосу Третьему пришлось совершать еще несколько походов в этот район, усмиряя мятежные области, опиравшиеся на поддержку метании Лишь при преемнике Тутмоса III, Аменхотепе II, была достигнута полная победа. Метане теперь упоминается в общем ряду с другими азиатскими государствами, признавшими власть Египта и принесшими ему дань. И все же о победе над ним говорится как о замечательном событии, о котором не было слышно со времен богов. Достигнув своей цели, египетские фараоны стремятся к превращению ослабленного врага в союзника, тем более, что обе державы опасались усилившегося Хетского царства и Ассирии. Между правителями обеих стран, как свидетельствует Тель-Амарнский архив, установилась дипломатическая переписка, происходил постоянный обмен послами и делегациями. Союз Египта и Метани скрепляется династическими браками. Фараоны Тутмос IV и Аминхотеп III женятся на дочерях метанийских царей. Метанийские и египетские правители обменивались ценными дарами. В Египет везли изделия из бронзы, золота, серебра, даже из железа, которое в то время было редким металлом. Охотно и неоднократно принимали египетские фараоны такие дары, как колесницы и упряжки лошадей из метани, сосуды с благовонным маслом, ювелирные изделия из лазурита. Были посланы в Египет и несколько десятков пленниц, захваченных в битвах с хеттами. В свою очередь, метанийские цари получали дары от египетских фараонов, главным образом в виде золота, о котором они говорили, что его в Египте больше, чем песка. В конце 15 века до нашей эры, пользуясь ослаблением Египта, Миттани пытается возвратить себе области Северной Сирии, захватить Библ, продвинуться в Палестину, поддерживает антиегипетские коалиции местных правителей, вступает в союз с Вавилоном. Египет же закрепляет связи с Сирией, что возмущает царя Митани, считавшего ассирийцев своими подданными. В итоге складываются две враждебные коалиции – метани и Вавилон против Египта и Ассирии. Этой ситуацией воспользовалось окрепшее хетское государство. Одержимой жаждой взят реванш у метани за прежние поражения, хетты нанесли метанийскому царю Тушратте сокрушительное поражение. При Метанийском дворе разгорелась ожесточенная борьба политических группировок различной ориентации. В результате заговора Тушрата был убит. Началась яростная борьба за трон, и этим не приминули воспользоваться ассирийцы. В союзе с северо-месопотамским княжеством Алзи аль Они нанесли Митане тяжелое поражение и практически поделили его территорию между собой. Это, однако, вызвало сильное недовольство хеттов, которые возвели на трон сына Тушраты Шативасу и выдали за него хетскую царевну. Во второй половине XIV века до нашей эры попала под власть хетов, а Ассирия освободилась от метанийского господства. В конце 14-13 века до нашей эры метанийские цари при активной поддержке хетов предприняли несколько попыток вернуть себе Ассирию, завершившейся однако разгромом их войска, пленением царской семьи, взятием метанийской столицы Вашшукани. 13 век до нашей эры оказался для Метании катастрофическим. В 70-х годах, опираясь на поддержку хеттов, Метания выступает против Ассирии, но терпит полное поражение. Ассирийцы огнем и мечом проходят всю территорию страны и захватывают в плен около 15 тысяч воинов. Метания распадается на ряд мелких княжеств, осколков былой сильной державы, которые в дальнейшем одно за другим переходят под власть Ассирии, Гузана и других».